Я знал, что сегодня нас ждут свежие косточки с рынка по соседству. Их запах облушительно прекрасный заметался в воздухе. В ту же минуту приют наполнился многоголосым лаем и мявканьем. Тихо! рявкнула главная. Тихо все. Лай стих. Обитатели приюта знали, что самым крикливым попросту Ничего не дотут. Вмест тем главное направилась к моей клетке. Добрый вечер, сказала она Джейн и Бобу. Меня зовут мисс Конклинг. Вы же вы рассматриваете нашего Майлса. Мои уши непроизвольно дёрнулись, тело подобралось. Я уже некоторое время жил с этим именем, чтобы откликаться на него почти инстинктивно. Майлс? переспросил Боб, округляя глаза. Как? Майлс, Дэвис? Мы угадали. кивнула Гладн. Ну я ярая поклонница игры на трубе. Боб тоже, воскликнула Джейн. Видишь, милый? Это знак. Только давай не будем во всём искать перст судьбы, Джейн, помурщился Боб. Мы ничего не знаем об этой собаке. Главное тотчас принялась цитировать заученный наизусть текст, который, по моему мнению, является полной ерундой. Майлс хорошо воспитан, потому что это домашний пёс, а не бродяга. К сожалению, хозяева выбросили его на улицу, поэтому мы его и подобрали. Редкое враньё. Никто меня на улицу не выбрасывал. Как все домашние собаки, Майлз не писает в помещении, а просится на прогулку. Кстати, это умный песик. Все гунь дело главное. Именно поэтому он ведет себя довольно недоверчиво и редко расположен к случайным прохожим. — Вот это правильно! — похвалила Джейн. — Мы же в Нью-Йорке живем. Тут не стоит доверять каждому встречному. — С этим не поспоришь, — сказала главная, поджав губы. Вот я в свое время была слишком доверчивой и вышла замуж за своего первого мужа. Ох, и намучилась я этот ужасный развод. Боб и Джейн обменялись взглядами, которые я не сумел расшифровать. Боб даже чуть поморщился, словно сразу после слов главной его укусила в спину здоровенная блоха. Как вы считаете, спросила Джейн. Умаилс. Были жестокие хозяева. Как можно выгнать на улицу такого очаровашку? Объявления о пропаже не было? А может, Майлс просто потерялся? Оу, вы никаких объявлений за несколько месяцев. Главная вздохнула. Мы нашли его в Бронксе. Бедняжка лежал на пороге старого здания, которое собирались сносить. Он был очень слаб, нога сломана. Он сильно отощал. Вы бы видели, как он трясса. Нам пришлось повозиться, чтобы привести его в норму. У Боба вытянулось лицо. Как можно быть столь жестокими к животным выкинуть из дома в зимнюю стужу я немедленно потеплел к этому парню хотя никто не выкидывал меня из дома ведь каждая собака знает что это значит неприкаянно скитаться по холодным улицам когда живот сводит от голода главное тяжело вздохнула к не счастью Такое случается нередко. Скольких бы несчастных мы не спасали, число бродячих собак по городу не уменьшается. Каждый год без крова остается не менее сорока тысяч животных. — Вот видишь, — сказала Джейн, — именно по этой причине мы должны взять собаку из приюта, а не покупать в клубе. Боб, милый! У тебя всегда были собаки с родословными, но не пора ли дать шанс менее удачливым парням? О, как она была права. Боб трижды почесал затылок, потеребил волосы и подвигал подбородком. У вас есть мысли, какие именно породы перемешали с умаилса в крови, спросил он. Главная нахмурила лоб и впирила в меня неподвижный взгляд. Мне показалось, что меня сканируют. Ну, эти большие уши и глаза явно принадлежат чихуахуа. Моя мамочка, подумал я. А вытянутое тело и короткие ноги, пожалуй, а таксы. Мой папаша мы не встречались. потому что он смотался раньше, чем мать поняла, что произошло. Однако у Майлса такая морда, и эти чёрные пятна, есть что-то от немецкой овчарки, видимо, несколько поколений назад была и такая вязка. Главное задумалась и самое забавное. Вы видите, какой у мальчика хвост? Словно тукай баранка с белым кончиком. Это вот бассендж, очень дружелюбная порода, которая, только представьте, не умеет лаять. А шерсть, хм, возможно, фокстерьер. Сами видите. Майлс редкий экземпляр. Угу. Предлагаю свой перевод. Уродливая дворняга. На мой взгляд, вмешалась Джейн. Он симпатяга. Вот это да. Как только меня в жизни не называли, но симпатягой никогда прежде. Я повнимательней вгляделся в лицо Джейн, пытаясь понять, искренне она говорит или просто пытается быть вежливой. Она улыбнулась и протянула руку ко мне сквозь прутья решётки. Я с достоинством приблизился. понюхал и лизнул её пальцы. Они оказались солёными. "Стикотно", сообщила она хихикнув и потрепала меня по загривку. "Не бось, жардешь убраться из этого неуютного местечка". "О", подумал я с тоской. "Ты даже не представляешь, как сильно жажду". "Пожалуй, следовало показать этой девице, насколько дружелюбным я умею быть, а то чего доброго, решит, что я необщительный. Словно прочитав мои мысли, главная открыла дверцу клетки. Я с визгом бросился к Джейн. Она радостно прижала меня к себе. И я почувствовал, как в её груди торопливо бьётся сердце. Я принялся в восторге облизывать ей лицо. Может, это вообще был мой последний шанс найти себе хорошую и любящую семью. Новый дом, новая жизнь, ласковая хозяйка и... И Боб. Боб, разобраться в котором мне еще не удалось. Джин засмеялась и передала меня своему спутнику. — Малыш, ты не меня должен убеждать. А этого сурового парня. Ну-ка, ну-ка, обслюняв ему лицо. Я колебался лишь секунду. Признаться, до этого момента я никогда не целовал мужчину. Не то чтобы это меня смущало, но был страх перегнуть палку. Мужчины ведь не слишком любят сантименты. А так а я был просто обязан завоевать сердце Боба. В общем, настороженно понюхав его нос, ухо и подбородок я выбрал подбородок. Кожа оказалась щетинистой и очень мужественной на вкус. В общем, не встретив сопротивления, я лизнул ещё и нос, и ухо. По-моему, только дворняжки способны на подобную любвиобильность. Заметил боб, чуть отстраняясь и внимательно меня разглядывая. Помню, Самым ласковым моим псом был пудель, которого мы завели еще с Кэти. Да и тогда меня разве что клевали влажным носом в щеку. — Ты о пуделе или о Кэти? Боб поднял бровь и обратился почему-то ко мне. — В этом вся Джейн, приятель. Иногда она бывает ого-го, но я все равно схожу по ней с ума. Сам я был знаком с Джейн всего ничего, но был готов подписаться под этой репликой. В это время главная, которая внимательно изучала какие-то записи в блокноте, подняла голову и уставилась над Джейн немигающим взглядом. — Мисс Леви, как я вижу из вашей анкеты, раньше вы не держали собак. — Только потому что... Мать страдала аллергией на шерсть, а мой бывший муж не долюбливал собак, да и дочь Миа не проявляла интереса к животным. Она всё больше училась или проводила время с друзьями. Вы понимаете, уход за собакой лёг бы на мои плечи, но я много работала, так что вопрос отпадал. Но я очень люблю собак, с пылом сказала Джей. Я с самого детства мечтала иметь собаку. А у Боба есть опыт. У него уже были собаки. Понятно. Суха сказала главное. Значит, вы живёте вместе Н не совсем. То есть и да, и нет. В общем, залепетала Джейн, тушуя с подизучающим взглядом. Мы много времени проводим вместе. У Боба квартира в центре города, но мы Пока в ней не живём. Вы понимаете, он сейчас разводится с женой, то есть не совсем так. Они расстались, но суда ещё не было, она не подписывает бумаги. В общем, это очень длительный процесс, если вы понимаете. Джей, детка. Тебе не кажется, что мисс Каунтлин не обязательно вдаваться в детали?